Глава первая. О разговоре, который священник и цирюльник вели с Дон Кихотом касательно его болезни. Во второй части этой истории, повествующей о третьем выезде Дон Кихота, Сид Ахмед Бен Инхаля рассказывает, что священник и цирюльник почти целый месяц у него не бывали, чтобы не вызывать и не воскрешать в его памяти минувших событий. Однако же они заходили к племяннице и ключнице и просили заботиться о нем и давать ему что-нибудь питательное и полезное для сердца и мозга, где, вне всякого сомнения, и коренится, дескать, все его злополучие. Женщины объявили, что они так и делают, и будут делать с крайним тщанием и готовностью. Они, мол, уже замечают, что временами их господин обнаруживает все признаки здравомыслия, чему те двое весьма обрадовались, а также тому, как ловко они придумали привести его заколдованного на валах, а каковой их затеи повествуется в последней главе первой части этой столь же великой, сколь и достоверной истории. И по сему обстоятельству... Положили они навестить его и убедиться воочию, подлинно ли ему лучше, что казалось им, впрочем, почти невероятным, и уговорились между собою не дотрагиваться до этой его еще свежей и столь странной раны, а о странствующем рыцарстве даже не заикаться. Итак, они пришли к нему и застали его сидящим на постели, в зеленом байковом камзоле и в красном туалетском колпаке. И был он до того хуто изможден, что походил на мумию. Он принял их с отменным радушием. Они осведомились о его здоровье, и он рассказал им о себе и о своем здоровье, весьма разумные и в самых изысканных выражениях наконец речь зашла о так называемых государственных делах и образах правления причем иные злоупотребления наши собеседники искореняли иные осуждали одни обычаи исправляли другие упраздняли и каждый чувствовал себя в это время новоявленным законодателем вторым ли кургом или же новоиспеченным салоном Ликург — полулегендарный спартанский законодательный мудрец, создатель спартанского государственного строя. Солон — один из крупнейших политических деятелей Древней Греции 638-559 годы до нашей эры имя которого стало нарицательным для обозначения справедливого и неподкупного законодателя. Итак, они все государство переиначили, что казалось, будто они его бросили в горн, а когда вынули, то оно было уже совсем другое. Дон Кихот же обо всех этих предметах рассуждал в высшей степени умно, и у обоих испытателей не осталось сомнений, что он совершенно здоров и в полном разуме. При этой беседе присутствовали племянница и ключница, и неустанно благодарили Бога за то, что их господин вполне образумился. Однако ж, священник, изменив первоначальному своему решению не касаться рыцарства, пожелал окончательно удостовериться, точно ли Дон Кихот выздоровел, или же это выздоровление мнимое, и для того исподваль перешел к столичным новостям и, между прочим, передал заверное что султан Турецкий с огромным флотом вышел в море, но каковы его замыслы? И где именно ужасная сия гроза разразится, этого-де никто не знает. Побережье Испании в то время находилось под угрозой нападения со стороны турецких корсаров, в особенности испанские владения в Средиземноморском бассейне — Неаполь, Сицилия и Мальта. И что, Димол, снова, как почти каждый год, весь христианский мир пребывает в страхе и бьет тревогу, а его величество повелел укрепить берега Неаполи, Сицилии и острова Мальты. Дон Кихот же на это сказал, укрепив заблаговременно свои владения, дабы неприятель не застигнул его врасплох, его величество поступил как предусмотрительнейший воин. Однако ж, обратись, Его Величество, за советом ко мне, я бы ему посоветовал принять такие меры предосторожности, о которых он ныне верно и не подозревает. Выслушав его, священник сказал себе, — Да хранит тебя Господь, бедный донкихот Кихот. Сдается мне, что ты не низвергаешься с высот безумия в пучину простодушия. Но тут цирюльник, подумавший то же самое, что и священник, спросил Дон Кихот, какие именно меры предосторожности он почитает за нужное принять. Может, статься, они де относятся к разряду тех многочисленных нелепых предложений, какие обыкновенно делаются государем? — Мое предложение, господин Брадобрей, вовсе не нелепо а очень даже лепо, — сказал Дон Кихот. — Да я ничего и не говорю, — отозвался цирюльник. Но только ведь опыт показывает, что все или же большая часть проектов, которые поступают к его величеству, неосуществимы, бессмысленны или же вредны и для короля, и для королевства. Ну а мой проект не неосуществим... «И не бессмыслен», — возразил Дон Кихот, — «напротив того, никакому изобретателю не изобрести столь удобно исполнимого, целесообразного, остроумного и краткого проекта». «Так поделитесь же им, сеньор Дон Кихот», — молвил священник. «Мне бы не хотелось излагать его сейчас», — признался Дон Кихот. Иначе он завтра же достигнет ушей господ советников, и благодарность и награду за труд получу не я, а кто-нибудь другой. Что до меня, — сказал цирюльник, — то вот вам крест, ваша милость, я никому не скажу, ни королю, ни ладье, и ни одному живому человеку эту клятву я взял из романса об одном священнике, который в начале мессы указал королю на вора, укравшего у того священника сто дублонов и быстроногого мула. не королю, ни ладье. Термины шахматной игры» — фраза из недошедшего до нас народного романса, означающая, что в разговоре не упоминают личности и избегают упоминать даже о таких значительных фигурах, какими являются в шахматной игре король и ладья. — Истории этих я не знаю, — сказал Дон Кихот, — однако ж полагаю, что клятва верная, ибо сеньор Цирюльник — человек честный. — Даже если б он и не был таковым, — вмешался священник, — я за него ручаюсь и даю гарантию, что в всем случае он будет нем, как могила, иначе с него будут взысканы пеня и неустойка. — А за вашу милость, сеньор священник, кто поручится? — осведомился Дон Кихот. — Мой сан, обязывающий меня хранить тайны, — отвечал священник. — Ах ты, Господи! — вскричал тут Дон Кихот. — Да что стоит его величеству приказать через глашатаев, чтобы все странствующие рыцари, какие только скитаются по Испании, в назначенный день собрались в столице, хотя бы даже их явилось не более полдюжины, среди них может оказаться такой, который один сокрушит всю султанову мощь. Слушайте меня со вниманием, вашей милости, и следите за моею мыслью. Неужели это для вас новость, что один единственный странствующий рыцарь способен перерезать войско в 200 тысяч человек? как если бы у всех было одно горло, или же если бы они были сделаны из марципана. Нет, правда, скажите, не на каждой ли странице любого романа встречаются подобные чудеса? Даю голову на отсечение, свою собственную, а не чью-нибудь чужую, что живи ныне славный дон Дельянис или же кто-либо из многочисленного потомства Амадиса Гальского» словом, если бы кто-нибудь из них дожил до наших дней и переведался с султаном, скажу по чести, — не хотел бы я быть в шкуре султановой. Впрочем, Господь не оставит свой народ и пошлет ему кого-нибудь, если и не столь грозного, как прежние странствующие рыцари, то уж во всяком случае не уступающего им в твердости духа. Засим! Господь меня разумеет, а я умолкаю. Ах, — воскликнула тут племянница, — убейте меня, если мой дядюшка не задумал снова сделаться странствующим рыцарем. Дон Кихот же ей на это сказал, — странствующим рыцарем я и умру, а султан турецкий волен, когда ему вздумается выходить, и приходить с каким угодно огромным флотом, повторяю, — Господь меня разумеет. Тут вмешался цирюльник. «Будьте добры, Ваши милости, дозвольте мне рассказать одну небольшую историку, которая произошла в Севилье. Она будет сейчас как раз к месту, и потому мне не терпится ее рассказать». Дон Кихот изъявил согласие. Священник и все остальные приготовились слушать, и цирюльник начал так. В Сивильском сумасшедшем доме находился один человек, которого посадили туда родственники, ибо он лишился рассудка. Он получил ученую степень по каноническому праву в Осуне. Но получил ее даже в Соломанке, Это ему все равно бы не помогло, как уверяли многие. В этом городе находился университет второстепенного значения, а в Соломанке — самый крупный испанский университет. Проведя несколько лет в затворе, означенный ученый вообразил, что он опамятовался и находится в совершенном уме, и в сих мыслях написал архиепископу письмо, в каковом письме, вполне здраво рассуждая, убедительно просил помочь ему выйти из того бедственного положения, в коем он пребывает, ибо, по милости Божией, он, дескать, уже пришел в себя. Однако родственники, чтобы воспользоваться его долей наследства, держат его, мол, здесь, и вопреки истине желают, чтобы он до конца дней своих оставался умалишенным. Архиепископ, убежденный многочисленными его посланиями, свидетельствовавшими о рассудительности его и благоразумии, в конце концов послал капеллана узнать у смотрителя дома умалишенных, правда ли то, что пишет лицензат а также поговорить с самим сумасшедшим, и если, мол, он увидит, что тот пришел в разум, то пусть вызволит его оттуда и выпустит на свободу. Капеллан так и сделал, и смотритель ему сказал, что больной по-прежнему не в себе, И что, хотя он часто рассуждает как человек большого ума, однако ж потом начинает говорить несуразности, и они у него столь же часты и столь же необычайны, как и его разумные мысли. В чем можно де удостовериться на опыте? Стоит только с ним побеседовать. Капеллан пожелал произвести этот опыт и, запершись с сумасшедшим, проговорил с ним более часа. И за все это время помешанный не сказал ничего несообразного или же нелепого. Напротив того, он такую выказал рассудительность, что капеллан принужден был поверить, что больной поправился. Между прочим, сумасшедший объявил, что смотритель на него клевещет, ибо не желает лишаться взяток, которые ему дают родственники больного. Якобы за взятки смотритель, мол, и продолжает уверять, что больной все еще не в своем уме, хотя по временам, дескать, и наступает просветление. Главное же его больного беда — это, мол, его богатство, ибо недруги его, чтобы таковым воспользоваться пускаются на всяческие подвохи и выражают сомнения в той милости, какую явил ему Господь, снова превратив его из животного в существо разумное. Коротко говоря, смотрителя он выставил человеком доверие не внушающим родственников — своекорыстными и бессовестными, а себя самого — столь благоразумным, что капеллан в конце концов решился взять его с собой, чтобы архиепископ мог во всем убедиться воочию. Поверив лицензиату на слово, добрый капеллан попросил смотрителя выдать ему платье, в котором он сюда прибыл. Смотритель еще раз посоветовал капилану хорошенько подумать, ибо лицензиат, вне всякого сомнения, все еще, дескать, поврежден в уме. Однако же, несмотря на все предостережения и увещания смотрителя, капеллан остался непреклонен в своем желании увести лицензата с собой. Смотритель повиновался, тем более, что распоряжение исходило от архиепископа. В то время в Испании больницы, сиротские дома, дома презрения и прочее находились в ведении церкви. На лицензата надели его собственное платье, новое и приличное. И когда лицензат увидел, что он одет как человек здоровый, а больничный халат с него сняли, то попросил капеллана в виде особого одолжения позволить ему попрощаться со своими товарищами сумасшедшими. Капеллан сказал, что ему тоже хочется пойти посмотреть на сумасшедших. Словом, они отправились, а вместе с ними и еще кое-кто. И как скоро лиценсат приблизился к клетке, где сидел буйный и помешанный, который, впрочем, был тогда тих и спокоен, то обратился к нему с такими словами. «Скажите, приятель, не нужно ли вам чего-либо? Ведь я ухожу домой». Господу Богу, по бесконечному Его милосердию и человеколюбию, угодно было возвратить мне недостойному разум. Теперь я снова в здравом уме и твердой памяти, ибо для всемогущества Божия нет ничего невозможного. Надейтесь крепко и уповайте на Господа. «Коли Он меня вернул в прежнее состояние, то вернет и вас, только положитесь на Него». Я постараюсь послать вам чего-нибудь вкусного, а вы смотрите, непременно скушайте. Смею вас уверить, как человек, испытавший это на себе, что все наши безумства проистекают от пустоты в желудке и от воздуха в голове. Мужайтесь же, мужайтесь! Кто падает духом в несчастье, тот вредит своему здоровью и ускоряет свой конец». Все эти речи лицензата слышал другой сумасшедший, сидевший в другой клетке, напротив буйного. Поднявшись с ветхой циновки, на которой он лежал нагишом, этот второй сумасшедший громко спросил, кто это возвращается домой в здравом уме и твердой памяти. Лицензат ему ответил так. — Это я ухожу, приятель. Мне больше незачем здесь оставаться за что я и высылаю бесконечные благодарения небу, оказавшему мне столь великую милость. — Полноте, лицензат, что вы говорите? — Как бы над вами Лукавый не подшутил, — сказал сумасшедший. — Торопиться вам некуда, сидеть к себе смирнехонько на месте. Все равно ведь потом придется возвращаться назад. — Я уверен, что я здоров, — настаивал лицензат. Мне незачем возвращаться сюда и с претерпевать все мытарства». «Это вы-то здоровы», — сказал сумасшедший. «Ну что ж, поживем, увидим, ступайте себе с Богом. Но клянусь вам Юпитером, коего величие олицетворяет на земле моя особа, что за один этот грех, который ныне совершает Севилья, выпуская вас из этого дома и признавая вас за здорового», Я ее так покараю, что память о том пребудет во веки веков. Аминь. Или ты не знаешь, жалкий лицензиатишка, что это в моей власти, ибо, как я уже сказал, я Юпитер-громовержец, который держит в руках все опаляющие молнии, коими я могу и имею обыкновение грозить миру и разрушать его. Но сей невежественный град я накажу иначе. — Клянусь три года подряд, считая с того дня и часа, когда я произношу эту угрозу, не дождить не только самый город, но и округу его, и окрестность. — Как ты на свободе, ты в здравом уме, ты в твердой памяти, а я сумасшедший, я невменяемый, я под замком, да я скорее удавлюсь, нежели пошлю дождь. Присутствовавшие все еще слушали выкрики и речи помешанного, как вдруг лиценциат обратившись к капелану, и схватив его за руки, молвил: Не огорчайтесь, государь мой, и не придавайте значения словам этого сумасшедшего, ибо если он Юпитер, и он не станет кропить вас дождем, то я Нептун, Отец и Бог-вот и я буду кропить вас, сколько потребуется, когда мне вздумается. Капеллан же ему на это сказал. Совсем тем господин Нептун не должно гневить господина Юпитера. Оставайтесь-ка вы здесь, а уж мы как-нибудь в другой раз, когда нам будет сподручнее и посвободнее, придем за вашей милостью. Смотрители все присутствовавшие фыркнули, но капеллан на них рассердился. Лицензата раздели, и остался он в доме умалишенных, и на этом история оканчивается. Это и есть та самая история, сеньор Цирюльник, которая как будто бы подходила к случаю, что вы не могли ее не рассказать? — спросил Дон Кихот. — Ах, сеньор Бродобрей, сеньор Бродобрей! Да чего же люди иной раз бывают неловки? Неужели ваша милость не знает, что сравнение одного ума с другим, одной доблести с другою, одной красоты с другою и одного знатного рода с другим всегда неприятно, и вызывает неудовольствие. Я, сеньор цирюльник, не Нептун и не бог вот, и, не будучи умен, за умника себя и не выдаю. Единственное, чего я добиваюсь, это объяснить людям, в какую ошибку впадают они, не возрождая блаженнейших тех времен, когда ротоборствовало странствующее рыцарство. Однако же наш развращенный век недостоин наслаждаться тем великим счастьем, каким наслаждались в те века, когда странствующие рыцари вменяли себе в обязанности брали на себя оборону королевства, охрану девственниц, помощь сирам и малолетним, наказание гордецов и награждение смиренных». Большинство же рыцарей, подвязающихся ныне, предпочитают шуршать шелками, парчою и прочими дорогими тканями, нежели звенеть кольчугую. Теперь уж нет таких рыцарей, которые согласились бы в любую погоду, вооруженные с головы до ног, ночевать под открытым небом, и никто уже, по примеру странствующих рыцарей, не клюет, как говорится, носом, опершись на копье и не слезая с коня. Найдите мне хотя одного такого рыцаря, который, выйдя из лесу, взобравшись потом на гору, а затем спустившись на пустынный и нелюдимый берег моря, вечно бурного и неспокойного, и, видя, что к берегу прибило утлый челн без весел, ветрило, мачты и снастей, бесстрашно ринулся бы туда» и отдался на волю неумолимых зыбей бездонного моря, а волны то вознесут его к небу, то низвергнут в пучину, рыцарь же грудь свою подставляет неукротимой бури. И не успевает он оглянуться, как уже оказывается, более чем за три тысячи миль от того места, откуда отчалил, и вот он ступает на неведомую и чужедальнюю землю. И тут с ним происходят случаи, достойные быть начертанными не только на пергаменте, но и на меди. Между тем в наше время леность торжествует над рвением, праздность над трудолюбием, порог над добродетелью, наглость над храбростью и мудрствование над военным искусством, которое безраздельно царило и процветало в Золотом веке и в век странствующих рыцарей. «Нет, правда, скажите, кто целомудреннее и отважнее славного Амадиса Гальского? Кто благоразумнее Пальмерина Английского? Кто сговорчивее и уживчивее Тристана Белого? Кто обходительнее Лизуарта Греческого? Кто получал и наносил больше ударов, чем Дон Бельянис? Кто неустрашимее Периона Гальского?» Кто выдержал больше испытаний, чем Фелисмарт Герканский, и кто прямодушнее Эспландиана? Кто более удал Дона Сиронхила Фракийского, кто смелее Родомонта? Родомонт — один из персонажей поэмы Ариоста «Неистовый Роланд. Лихой вояк» кто предусмотрительнее царя Собрина, кто дерзновеннее Ринальда, кто непобедимый Роланда и кто, наконец, любезнее и учтивее Руджера, от коего, как указывает Турпин, в своей космографии ведут свой род герцоги феррарские. Все эти рыцари, а также многие другие, которых я мог бы назвать, были, сеньор-священник, рыцарями странствующими красою и гордостью рыцарства. Вот таких-то и подобных им рыцарей я и имел в виду. Они не за страх, а за совесть послужили бы его величеству, да еще избавили бы его от больших расходов. Султану же пришлось бы рвать на себе волосы. Ну, а мне, видно, придется остаться дома, коль скоро капилан меня с собой не берет. Если же Юпитер, как нам сказал цирюльник, не пошлет дождя, так я сам буду его посылать, когда мне заблагорассудится. Говорю я это, чтобы сеньор Тас для бритья знал, что я его понял. — Право, сеньор Дон Кихот, у меня были совсем другие мысли на уме, — возразил цирюльник, — — Намерения у меня были добрые, истинный Бог, так что ваша милость напрасно сердится. — Напрасно или не напрасно, это уж дело мое, — отрезал Дон Кихот. Но тут вмешался священник. До сих пор я не сказал и двух слов. Но мне все же хотелось бы разрешить одно сомнение, которое гложет и точит мне душу. А возникло оно в связи с тем, что нам только что поведал сеньор Дон Кихот. — Зачем же дело стало? — молвил Дон Кихот. — Пожалуйста, сеньор священник, поделитесь своим сомнением. Нехорошо, когда на душе что-то есть. — Так вот, с вашего дозволения, — начал священник, — сомнение мое заключается в следующем. Я никак не могу допустить, чтобы вся эта уйма странствующих рыцарей коих вы, сеньор Дон Кихот, перечислили, чтобы все они воистину и вправду существовали на свете, как живые люди. Напротив того, я полагаю, что все это выдумки, басни и небылицы, что все это сновидения, о которых люди рассказывают, пробудившись, или, вернее сказать, в полусне. — Вот еще одно заблуждение, в которое впадали многие, не верившие, что на свете существовали подобные рыцари, — возразил Дон Кихот. — Я же многократно в беседе с разными людьми и в различных обстоятельствах старался разъяснить эту почти всеобщую ошибку, причем иногда мне это не удавалось, а иногда, навесившие ее на древко истины, я цели своей достигал. Между тем истина сия не преложна, и я готов утверждать, что видел Амадиса Гальского собственными глазами, и что он был высок ростом, лицом бел, с красивую, хотя и черную бородою, с полуласковым, полусуровым взглядом, скупно слова, гневался вдруг и легко остывал. И так же точно, как я обрисовал Амадиса, я мог бы, думается, мне изобразить и описать всех выведенных в романах странствующих рыцарей, какие когда-либо в подлунном мире странствовали, ибо, приняв в соображение, что они были именно такими, как о них пишут в романах, зная их нрав и подвиги, всегда можно с помощью правильных умозаключений определить их черты, цвет лица и рост. — Сеньор Дон Кихот, — а как высок был, по-вашему, великан Моргант? — спросил цирюльник. — Касательно великанов существуют разные мнения, — отвечал Дон Кихот. — Кто говорит, что они были? — Кто говорит, что нет? — Однако в Священном Писании, где все до последнего слова совершенная правда, имеется указание на то, что они были ибо священное писание рассказывает нам историю этого здоровенного филистимлянина голиафа который был семи с половиной локтей росту то есть величины непомерной затем на острове сицилии были найдены берцовые и плечевые кости и по размерам их видно что они принадлежали великанам ростом с высокую башню геометрия доказывает это неопровержимо однако ж совсем тем Я не могу сказать с уверенностью, какой величины достигал Моргант, хотя думаю, что вряд ли он был уж очень высок. Пришел же я к этому заключению, прочитав одну книгу, подвигом его посвященную, в коей особо подчеркивается то обстоятельство, что он часто ночевал под кровлею. А коли находились такие дома, где он мог поместиться, значит, величина его была не непомерна. Вот оно что, молвил священник. Ему доставляло удовольствие, великое это не лепится, и для того он спросил, как представляет себе Донкихот наружность Ринальда, Монтальванского, Роланда и прочих перв Франции, ибо все они были странствующими рыцарями. Осмеливаюсь утверждать, отвечал Донкихот, что Ренальд был широколица, румян с бегающими глазами немного на самолюбив и вспыльчив до да водился с разбойниками и темными людьми. Что же касается Роланда или Ротоландо, или Орландо, в романах его называют и так этк, то я полагаю и утверждаю, что рост он был среднего, широк в плечах, слегка кривоног, смугл лицом, рыжоборот, телом волосат, Со взглядом грозным, скупно слова, однако же весьма учтив и благовоспитан. «Ну, — Но если Роланд был столь неказист, как ваша милость его описывает, — заметил священник, — то неудивительно, что Анжелика Прекрасная его отвергла ради миловидности, изящества и прелести этого мавра с первым пухом на подбородке, каковому мавру она и отдалась и это было с ее стороны вполне разумно — предпочесть нежность Медора колючести Роландовой. — Это Анжелика, сеньор священник, — возразил Дон Кихот, — была девица ветреная, непоседливая и слегка взбалмошная, и молва о ее сумасбродствах идет по свету не менее громкая, нежели слава о ее красоте. Она отвергла многое множество вельмож, Многое множество отважных и умных людей, и остановило свой выбор на смазливом молокососе паже, без роду, без племени. У него не было другого прозвища, кроме «преданный», которое он получил в награду за верность своему другу. Великий певец ее красоты, славный Ариосто, не дерзнув или не пожелав воспеть то, что с этой госпожой случилось, после ее постыдного падения, а случилось с нею, должно думать, нечто в высшей степени неблагопристойное, при расставании с нею сказал следующее. И как достался ей катайский трон, пускай поет певец иных времен. И, разумеется, что это было как бы пророчеством. Ведь недаром поэтов называют также «ватес» что значит прорицатели. Сбылось же оно в полной мере, о чем свидетельствует то обстоятельство, что впоследствии один славный андалузский поэт оплакал и воспел ее слезы, а другой славный и несравненный кастильский поэт воспел ее красоту. Славный андалузский поэт, имеется в виду испанский поэт Луис Бараона де Сото, 1548-1595, написавший поэму Слезы Анжелики 1586 год, в виде продолжения поэмы Ареоста Неистовый Роланд. Несравненный кастильский поэт подразумевается Лопе де Вега, написавший поэму Красота Анжелики, 1602 год, в которой он развил сюжет поэмы Ареоста. — Скажите, сеньор Дон Кихот, — спросил тут цирюльник, — неужели столько поэтов, восхвалявших эту самую госпожу Анжелику, не смогли написать на нее сатиру? — Я совершенно уверен, — отвечал Дон Кихот, — что если бы Сакрипант или Роланд были поэтами, то они бы эту девицу по головке не погладили. Ибо поэтам, которыми пренебрегли и которых отвергли их дамы, как воображаемые, так равно и невоображаемые, словом, те, кого они избрали владычицами мечтаний своих, свойственно и присуще мстить за себя сатирами и пасквилями. Месть, разумеется. Недостойные сердец благородных, но пока что до меня не дошло ни одного стихотворения, позорящего госпожу Анжелику, а между тем она взбудоражила весь мир. Сакрипант — персонаж рыцарских поэм, один из отвергнутых поклонников Анжелики. «Чудеса — Чудеса! — воскликнул священник. Но тут во дворе раздались громкие крики ключницы и племянницы, — которые еще раньше вышли из комнаты, и все выбежали на шум.